Глава шестая. Совсем близко к американской военной базе Голубые цветы Пауль подъезжать не стал. Он остановился за несколько кварталов и заглушил мотор. "Вам туда", указал он Муромцеву и Рябову. "Это недалеко. Извините, что не подвёз вас ближе. Не хотелось бы, чтобы на мою машину кто-то обратил слишком пристальное внимание. Ваши подвиги на базе, какими бы они ни были, могут логически связать с машиной, а через неё могут выйти и на нас. Мы понимаем, сказал Муромцев. Тогда удачи, пожелал Пауль. Да и вам она не помешает, заметил Рябов, выбираясь из автомобиля. О, да, согласился Пауль, заводя мотор. Машина развернулась, и скоро её не стало видно. Какое-то время Рябов и Муромцев стояли и молча смотрели в темноту. И что будем делать дальше? спросил Муромцев. Мысль у так, сказал Рябов. Подойдём к базе поближе, осмотримся, что к чему, а затем будем думать, как на неё проникнуть. База "Голубые цветы" располагалась на городской окраине. Правда, между нею и крайними городскими зданиями было пространство шириной метров 800, а то и целый километр. Несмотря на темноту, база хорошо была видна издалека. Где-то над землёй, наверное, на стенах или на крыше, парили широкие полосы прожекторов. Кроме них светились ещё какие-то огни, назначение которых издалека было определить сложно. От города к базе вела асфальтированная дорога, смутно различимая в темноте. Чтобы проникнуть на базу, есть два способа, в раздуме произнёс Рябов. Способ первый это окольный путь. Перелезть через стену, влезть в окно и так далее. Но только это дело долго. Пока обойдёшь базу, пока найдёшь этот путь, а нам всё нужно сделать до рассвета. В темноте оно сподручнее. Понятное дело, согласился Муромцев. И потом продолжал развивать свою мысль Рябов: а вдруг нас кто-нибудь заметит из господ бывших союзников? А что это спросят вы тут околачиваетесь, зачем лазить и по стенам? И по горели мы с тобой. Значит, пойдём другим путём, улыбнулся в темноте Муромцев. То есть внаглу, через главные ворота. А куда деваться? Так-то оно так, в раздумье проговорил Рябов. Да вот только опасно это дело. Тут надо как следует всё обдумать. Теоретически рассуждая, наше с тобой дело не то, что опасное, а прямо-таки безнадёжное, беспечно махнул рукой Муромцев. Нас двое, а их как муравьёв в муравейнике. Так что тут думай, не думай. Это, конечно, так, согласился Рябов. Но всё же хоть какой-нибудь завалящий планчик у тебя имеется? Завалящий имеется, сказал Муромцев. Предлагаю поступить так: Выходим из нашего укрытия и топаем по этой самой дороге прямо к центральным воротам. Не скрываясь, не таясь, при этом я громко буду рассказывать тебе любовную историю на английском языке. Не забывай, я знаю английский язык. Говорят, у меня ярко выраженный техасский акцент. Что ж, тем лучше. Я, значит, рассказываю тебе любовную историю, а ты изредка похахатываешь. А вдруг я захохочу не впопад, засомневался Рябов? Об этом не беспокойся, сказал Муромцев. Я буду рассказывать тебе пикантную историю о том, как я в Техасе соблазнил одну милую особу по имени Сьюзи, со всеми подробностями, так что можешь хохотать сколько хочешь в любом месте моего рассказа. А рассказывать я её буду громко, чтобы было слышно издалека, чтобы те, кто на вахте, смогли хорошенько убедиться, что мы весёлые и беспечные американские парни. Затем мы подходим к проходной или как там это дело у них называется, продолжил мысль Рябов. И я продолжаю рассказывать тебе историю про Милошку Сьюзи, сказал Муромцев. Ты продолжаешь ахать, охать и хохотать. А дальше как получится, закончил мысль Рябов. В общем, сплошная импровизация. Вот именно, согласился Муромцев. Кто может подумать, что мы чужие? Разве какие-нибудь диверсанты станут проникать на охраняемую базу таким идиотским способом? Глядишь, нас и пропустят. Но если они всё же засомневаются, предположил Рябов, то наши шпаги при нас, дополнил Муромцев. Ну что, пошли? И тогда я ей говорю, громко так, что было слышно почти за километр, рассказывал Муромцев на английском языке. Сиди, крошка, говорю я ей. Если уж мы с тобой сговорились, если оказались в этом сарае, то твоё дальнейшее сопротивление бесполезно. Да. Да и смысла говорю в твоём не знаю, и что скажет мама? Нет никакого. Зачем нам что-то говорить твоей маме? Это дело между нами. Охо-хо, во весь голос хохотал Рябов. Ха-ха-ха. Ну и вот, продолжал Муромцев. Тогда она мне и говорит: "Отвернись, мол, а то я тебя стесняюсь". Джек, старина, ты представляешь ситуацию? Она меня стесняется. Тогда я ей и говорю: "Подошли к посту на входе". На встречу им поднялся часовой и с глуповатой улыбкой стал слушать рассказ Муромцева. Муромцев же продолжал, как ни в чём не бывало. Тогда, значит, я ей и говорю: "Крошка, говорю, поздно бояться. Бояться, говорю, надо было раньше, а сейчас, говорю, чем ты будешь смелее, тем лучше". А она и спрашивает: "А кому, мол, будет лучше?" Ну что за вопрос? Джек старина, вот как бы ты ответил на такой вопрос? Охо-хо-хо, во всё горло расхохотался Рябов. Вот и я сказал ей то же самое. Тебе же говорю, будет лучше а заодно и мне. Ну, тогда она стала снимать с себя юбку. А что это ты на меня так уставился? Этот вопрос предназначался уже часовому. И вообще, почему это ты сейчас на посту, а не Майк? Ведь должен быть Майк. Майк меня будет менять, лениво ответил часовой. Через 2 1/2 часа Значит, я перепутал, беспечно произнёс Муромцев. Давай-ка пропускай нас. Где это вы шатались так долго? спросил часовой. Тебе, скажи, так и тебе туда захочется. Муромцев старался, чтобы его голос звучал как можно веселее. Туда старина пропускает только избранных. С твоей рожей тебя туда не пропустят ни при каком раскладе. А может, мне туда и не нужно, беззлобно проворчал часовой, снимая цепьку с турникета. А тогда и не задавай глупых вопросов, таким же беззлобным тоном посоветовал Муромцев. Передавай привет Майку. Я должен ему бутылку виски. Так ты скажи, что я это помню. Цепочка с турникета была снята, и можно было проходить. Муромцев и Рябов шагнули через турникет. С тиха со, что ли, настиг их голос часового. А что, заметно, с усмешкой посмотрел на него Муромцев. Не так заметно, как слышно, сказал часовой и рассмеялся, довольный своей шуткой. Говоришь так, будто ты с какого-нибудь самого отдалённого ранчо, где-нибудь рядом с мексиканской границей. Только там сейчас, так говорят. Я слышал. Ну так я и есть оттуда, сказал Муромцев. Раньше сломанная подкова, может, слышал? Нет, покачал головой часовой. А раньше дохлая лошадь, спросил Муромцев. Это рядом всего полдня езды. Что тоже не слышал. Нет, ответил часовой. Да и ладно, махнул рукой Муромцев. Ну, значит, сняла она с себя юбку. Последние слова предназначались уже для Рябова. Хо-хо-хо, поддержал его Рябов. Кажется, прорвались, выдохнул Муромцев на русском языке. А ведь сработал наш метод, кто бы мог подумать. Нахальство второе счастье, как говорил мой дед Прокопей, сказал Рябов. Похоже, что так оно и есть. В нашем случае так уж точно. Теперь нам надо укрыться среди каких-нибудь кустиков и доставать свою аппаратуру, а я буду наблюдать в четыре глаза. Они свернулись в безлюдной асфальтированной дорожке и притаились за штабелем аккуратно сложенного кирпича. Место было вполне надёжно. С дорожки их видно не было, сзади них темнели густые кусты, следовательно, мурамцова с рябовым не было видно и с той стороны. К тому же была ночь, на небе не просматривалось ни единого просвета, редкие электрические фонари также находились далеко. В общем, место было вполне подходящим. Муромцев торопливо стал доставать аппаратуру из-под одежде. Рябов, держа автоматную изготовку, внимательно всматривался в темноту. Значит, говоришь, нажал кнопочку и электричество погасло? шёпотом поинтересовался Рябов. В инструкции написано, что так оно и должно быть, также шёпотом ответил Муромцев. И сколько будет действовать эта чёртова аппаратура? В голосе Рябова послышалось сомнение. В инструкции сказано, что пока не кончится заряд батарей, ответил Муромцев. от 6 до 10 часов. От дьявол. Что такое? оглянулся Рябов. Понятия не имею, сказал Мурамцев. Вроде сделал всё по инструкции, а толку никакого. Глянь, фонарики горели, так и горят. Не сработала американская техника. Попробуй ещё раз, с сомнением посоветовал Рябов. Заодно прочитай ещё раз инструкцию, может, ты сделал что-то неправильно. Попробую. Теперь в голосе Мурамцева слышалось сомнение. Держав в зубах небольшой фонарик, Муромцев в его свете вновь принялся колдовать над аппаратурой, сверяясь с инструкцией. "Ну что там?" нетерпеливо оглянулся Ряпов. "Как видишь, ничего" с досадой ответил Муромцев. "Проклятая железяка, идиотская инструкция, чёрт товы американцы. Вот потому-то я никогда и не доверял всяким таким инструкциям и механизмам" вздохнул Ряпов. "Своими руками оно куда как надёжней. Раз и всё. Не впадай в отчаянье." Уничтожай такую вредную привычку на корню. Она нам не помощник, а наоборот, лютый враг. Ну что делать? удручённо спросил Муромцев. Как что? шёпотом удивился Рябов. Выполнять приказ, что же ещё? Не получилось с американскими прибомбасами, да и пёс с ними. Я так мыслю, что электричество можно погасить и другими способами. Это да, согласился Муромцев. Ну тогда подскажи мне, какими именно, спокойно, но даже слегка ленивым тоном произнёс Рябов. Так как специалист, разбираешься в этом лучше моего. Перерезать провода это не выход, принялся размышлять вслух Муромцев. Где-то может свет и погаснет, а в других местах не погаснет. Да и к тому же такую аварию быстро обнаружат и всё исправят, а заодно станут искать и тех, кто перерезал провода. Значит, резать ничего не будем, с тем же спокойным тоном констатировал Рябов. Вот если бы найти центральный кабель, сказал Муромцев. Тогда другое дело. Перерезали И электричество закончилось, его просто так не восстановишь. Тут нужно будет менять весь кабель целиком, а его может и не быть в запасе. И пока его раздобудешь, но как нам его найти? Обычно такие кабеля прокладывают под землёй. Значит, отпадает и кабель. В голосе Рябова ощущалось железное спокойствие. Ещё варианты имеются. Имеются, сказал Муромцев. Где-то у них здесь должна быть трансформаторная будка. Вот бы её вывести из строя. Когда электричество не будет долго, пока не уберут остатки старой будки, пока поставят новую, как это сделать в практическом смысле? спросил Рябов. Лучше всего взорвать, сказал Муромцев. Фейерверк будет моё почтение. Кстати, есть ещё одно подходящее предложение. Ну, спросил Рябов. Пока они будут носиться вокруг взорванной будки и любоваться на фейерверки, неплохо бы каким-то образом добраться до их главного узла связи и взорвать ещё и его. Когда связи всякие разные системы слежения у них отключатся надолго, тем более что там должна находиться радиостанция, а она работает без электричества, на батареях, поэтому надо бы уничтожить и её. Ну так в чём же дело? произнёс Рябов так же спокойно, будто речь шла не об опасной для их жизни диверсии, а, скажем, о краже яблок в саду у старенького беспомощного дедушки. Пойдём мы взорвём сначала будку, а затем узел связи. А есть чем? спросил Мурамцев. У меня только эта идиотская аппаратура. Найдётся, успокоил его Рябов. Я человек запасливый. Главное найти эту самую будку, а затем узел связи. Тут уж всё надежда на тебя, а то ведь я в таких делах понимаю не слишком. Ну, пошли искать. А аппаратуру выброси к чёртовой матери. На кое-лята на тебе сдалась, если не работает. Только звякать будет при ходьбе. Беззвучно ступая и озираясь, Мурамцев и Рябов вышли из своего укрытия. По близости не было ни души. Беззвучными шагами они двинулись по асфальтовой дорожке, готовые раствориться в ночной тьме при малейшей опасности. Но пока что никакой опасности не наблюдалось. Сейчас действительно вся надежда была на Муромцева. Рябов был его охраной и подстраховкой. Он шёл в пяти шагах позади Муромцева и был похож на огромную сову. Он также, как сова, беззвучно передвигался, также бдительно вертел головой во все стороны и казалось, Что и слух, и обоняние, и предчувствие у него также были совиными. Муромцев же был целиком поглощён совсем другой задачей поиском трансформаторной будки. Он шёл, сообразуясь с какими-то только одному ему известными приметами, то и дело закидывал голову вверх, вглядываясь в темнеющие на столбах провода и кабели, останавливался, о чём-то размышлял, затем шёл дальше. Рябов беззвучной тенью следовал за ним. Сюда шёпотом произнёс Муромцев. Они свернули с асфальтовой дорожки на какую-то едва приметную тропинку, прошли по ней и скоро очутились у приземистого квадратного здания, к которому тянулось множество проводов и кабелей. Вот она, будка, шипнул Муромцев. Ты в этом уверен? таким же шёпотом спросил Рябов. Уверен, подтвердил Муромцев. Она родима. Глянь, сколько проводов от неё тянется в разные стороны. Ага, энергично произнёс Рябов. Значит так, Побудь здесь 5 минут. Да не красуйся на виду, а лучше приляг, чтобы знать никто тебя не увидел. А я проведу небольшую разведку, а то мало ли что. Пока не вернусь, ничего не предпринимай. Лежи и жди. Муромцев послушно распластался на земле. Рябов, пригнувшись, неслышно отступил на два шага и пропал из виду, будто бы он каким-то непостижимым образом вдруг растворился в темноте. Конечно же, он ни в чём не растворился. Он по-прежнему продолжал существовать, но вместе с тем он был сейчас незримым и неслышимым, будто бы и вправду являлся одновременно и человеком, и частью тьмы, и ночным зверем, и ночной птицей, и даже, может быть, фантастической ночной нежитью. В начале Рябов никого не наблюдал, всё окрестное пространство было безлюдным и беззвучным. Но вот в отдалении вдруг послышались голоса, затем Рябов увидел несколько огненных точек. По асфальтовой дорожке шли какие-то люди, вполголоса переговаривались и курили сигареты. Они прошли совсем близко от рябого, незаметив и не почуяв его. Их было шестеро, они были одеты в военную форму и с оружием. Скорее всего, это была новая смена патруля, которая должна была сменить старую. А если так, то следовательно, очень скоро по этому же маршруту в обратном направлении пройдут сменившиеся со поста. И вот тогда можно будет начинать. Время между сменами часовых самое удобное для осуществления тайных диверсий и прочих боевых операций. Это известно любому опытному бойцу на фронте, а уж бойцу спецназа тем более. Рябов выждал для верности ещё 5 минут. Никто больше не прошёл мимо него, ничьих голосов и даже никаких запахов. Пригнувшись, Рябов в неразличимой тени ускользнул во тьму и вскоре возник перед муромцем. Всё тихо, шепнул он. Можно начинать. Ты умеешь обращаться со взрывчаткой? Разумеется, в ответном шёпоте Муромцева послышалось удивление и даже некоторая обида за такой вопрос. Приходилось? Рябов неслышно сунул руку за пазуху и извлёк оттуда две пластины взрывчатки. Вот, сказал он Муромцеву. Держи. Здесь всё просто. Засунул эту беду под стенку, поджёг шнур и тикай. Лучше если сунуть с двух сторон будки. Знаю, шопотом ответил Муромцев. Здесь недалеко в той стороне, где асфальтовая дорожка имеется канавка, что-то вроде небольшого окопчика. Как раз вдвоём и поместимся, чтобы нас не накрыло. Главное, успеть туда добежать. Ты понял, куда надо бежать? Понял. Смотри сам, не заблудись и не замешкайся. За меня не беспокойся. В общем, действуй, а я буду караулить. Я здесь неподалёку. И рябов в нофер растворился в темноте. Муромцев, держа в руках пластины взрывчатки и закинув автомат на спину, пополз к трансформаторной будке. Вначале он приладил один пласт взрывчатки к северной стене, затем ползком обогнув будку, другой пласт приладил к южной стене. Вытащив из кармана зажигалку и прикрывая ладонью язычок огня, он поджёг шнур, метнулся обратно к северной стене, поджёг второй шнур и, низко пригнувшись, о промете бросился к спасительной канавке. Где-то сбоку от него мелькнула другая тень. Это был Рябов. Вдвоём они упали на дно канавки. Муромцев почувствовал, как больно ударился грудью обо что-то ребристое и твёрдое. Наверное, это был камень. Но Муромцеву сейчас было не до камня и не до боли. Он ждал взрыва, вернее, сразу двух взрывов. И они случились. Вначале ахнул первый взрыв, а спустя секунду второй. На Муромцева и Рябова посыпались сверху какие-то обломки, но все они были небольшими и не причинили им никакого вреда. стремительно поднявшись на ноги, но не вылезая из укрытия, Рябов и Муромцев завертели головами. Насколько они могли видеть, света на территории базы нигде не было. Где-то слышались громкие голоса и резкие команды на английском языке. Раздались несколько выстрелов и автоматных очередей. Это всюду слышался топот бегущих ног, крики становились всё громче, выстрелов звучало всё больше. Возникла самая настоящая паника, чего, в общем, и следовало ожидать. А теперь ищем центр связи, сказал Рябов в полный голос, потому что из-за шума на базе общаться шёпотом было уже невозможно. Пока они не опомнились. Вот возьми верфятку и вперёд. Расчёт Рябова был верен. Кто сейчас при всеобщей панике да ещё в темноте обратил бы на них внимание? Бегут два человека и бегут. Все бегут. На то она и паника, чтобы бежать. Одним в одну сторону, другим в другую, главное найти узел связи. Теоретически Муромцеву было понятно, где его искать. В центральном здании, где же ещё? Связь это очень важно. Она едва ли не главная сила в современной армии любой страны, а потому вряд ли узел связи будет находиться где-нибудь на отшибе. Только в главном здании, где располагается штаб и где находится командование. Это логично. Вот только где его искать? Это центральное здание. В какой стране? Да ещё в кромешной тьме. При всём притом найти его надо быстро, пока паника не улеглась. Она уляжется быстро, в армии долгой паники не бывает. На встречу Рябову и Муромцеву громко топая ногами и что-то крича, бежали несколько тёмных силуэтов. Решение у Муромцева созрело мгновенно. Подождав, пока тёмные силуэты с ними поравняются, он схватил одного из солдат за плечо. "Я лейтенант Элис", крикнул он по-английски. "Мне срочно нужна радиостанция. Где у вас радиостанция?" Там ошалело откнул солдат куда-то себе за спину. "А что случилось? Почему взрывы? Почему нет света?" Моронцев ничего не ответил, оттолкнул солдата, и они с Рябовым бегом устремились в ту сторону, куда показал солдат. Во всяком случае, направление поисков теперь было известно. Это уже половина дела. Они бежали недолго, вскоре перед ними показалось из тьмы большое здание. Тут и там раздавались голоса, мелькали огни фонарей, никакого другого света не было. Слышались ещё какие-то звуки, происхождение которых из-за темноты разобрать было невозможно. Сюда, по-русски, сказал Рябову Муромцев, не опасаясь, что его могут услышать. Вряд ли его могли бы услышать, а тем более сообразить, что он изъясняется по-русски. Паника была изрядная, и с каждой минутой она усиливалась. Вдвоём они забежали в тёмный и, судя по всему, просторный вестибюль. Теперь нужно было найти помещение, в котором располагалась радиостанция, причём как можно скорее. Раздумывать здесь не приходилось. И Муромцев решил попробовать счастье тем же самым приёмом, что и недавно, когда они с Рябовым искали главное здание. Где здесь радиостанция, остановил он первого попавшегося солдата. Нужно передать срочное сообщение. Наверху ответил солдат, дёрнул плечом и скрылся в глубине вестибюля. Наверху сказал Муромцев Рябову по-русски: "Где тут лестница наверх?" Кажется, вот она, посветил фонариком Рябов. Да, действительно, в темноте вырисовывалась широкая лестница. По ней с топотом и криками бежали какие-то люди, одни наверх, другие вниз, ни слова друг другу не говоря, Муромцев и Рябов устремились к лестнице и побежали по ней наверх. Помещение с радиостанцией они увидели почти сразу. Дверь в него была открыта, внутри горело несколько тусклых лампочек, должно быть аварийное освещение. Прямо напротив входа находился пульт радиостанции, на котором перемигивалис разноцветные огоньки. В помещении находились несколько человек. Сколько именно Рябову и Муромцеву считать было некогда. Рябов первым вбежал в помещение и с ходу полоснул длинной автоматной очередью. Он не видел, в кого попал, да это было и неважно. Важно другое внезапность. Но всё же очередь оказала своё действие. Кто-то вскрикнул, кто-то с шумом упал, и из пульта с треском вырвался небольшой фейерверк искр, разноцветные лампочки погасли. "Давай", крикнул Рябов Муромцеву, не опасаясь, что его услышат. "Я прикрою". Моромцев, держа в руке пластину взрывчатки, бросился к погашенному пульту. За его спиной раздалось несколько выстрелов, но он даже не обернулся на их звук. Каким-то сверхъестественным чутьём он понимал, что это стреляет рябов, а значит, пока что всё в порядке. Он торопливо сунул пластину взрывчатки в проём между двумя агрегатами радиостанции, щёлкнул зажигалкой и поджёг шнур. "Бежим", выдохнул он, и они с рябовым рыванули из помещения. Однако убежать оказалось не так просто. Навстречу им, напуганные выстрелами, уже бежали люди, и их было много, а сзади вот-вот должен был шарахнуть взрыв. Раздумывать было некогда. Муромцеву и Рябову нужно было во что бы то ни стало успеть добежать до лестницы и преодолеть хотя бы с десяток ступеней вниз. Иначе их непременно накрыло бы взрывом, который должен был произойти буквально через считанное мгновение. Действуя кулаками и ногами, они принялись расшвыривать устремившихся им навстречу американских солдат. Те, не ожидая ничего подобного, почти не оказывали сопротивления, да и как его окажешь, когда вокруг темнота и непонятно, кто стрелял, в кого стреляли, кто куда бежит. Это всё общее сумятица и такое же всеобщее непонимание ситуации как раз и оказались для Рябова и Муромцева спасительными. Они успели добежать до лестницы и даже преодолеть несколько ступеней вниз. Раздавшийся за их спиной взрыв оглушил их, они оба разом споткнулись, упали и кубарем скатились с лестницы, оказавшись в холле. Ты живой, заорал Рябов, обращаясь к Муромцеву, силясь перекричать всеобщий шум и грохот. Живой прокричал в ответ Муромцев: "Правда, рёбра и нога, что сломал, вроде нет, но болит ужасно. Бежим, и чем быстрее, тем лучше". Собрав силы, они поднялись и, придерживая друг друга, устремились к выходу. Миновав холл, вышли из задымлённого, наполненного криками и суматохой здания. Ночь закончилась, над миром занимался рассвет. Конечно, это был не стремительный и радостный летний рассвет, Рассвет осенний, неторопливый и пасмурный, но всё равно для Рябова и Муромцева он был очень не кстати, потому что им нужно было как можно скорее выбираться с американской базы и мчаться на аэродром на помощь своим товарищам. В темноте, понятное дело, это было сделать намного проще, но разве можно отменить природные законы и остановить наступление рассвета? Прикинься тяжело раненным, сказал Муромцев Рябову. Ахей, охей, стани теряй сознание. В общем, делай что хочешь, но чтобы они тебе поверили. Зачем это, не понял Рябов? Ты раненый, а я волоку тебя в мет часть, или как там у них это называется? Может, они и не обратят на нас внимания. Ведь обыкновенное дело. Да, но болит не у меня, а у тебя, возразил Рябов. Ну и что, возразил в ответ Муромцев. Зато я говорю по-английски, и если что, я им объясню так, моле так. А если они захотят что-то спросить у тебя, то ты без сознания, Без сознательного какой спрос. Так что продолжаем играть весёлую аперету. Ну, падай в обморок. Рябов послушно закатил глаза и рухнул на землю. Муромцев наклонился, забрал у него автомат, подхватил товарища под руки и поволок по направлению к центральным воротам базы. Очень могло быть, что на базе имелись и запасные входы-выходы, но понятное дело, ни Муромцев, ни Рябов о них не знали, а искать не было ни времени, ни возможности. Ни Муромцев, ни Рябов понятия не имели, как им выбраться с базы. Их импровизированный нахальный и весёлый спектакль здесь явно не годился. Конечно же, выход с базы был сейчас под строжайшим запретом, и на постах, разумеется, была усилена охрана. Как никак произошли подряд две диверсии, какую ж тут свободный выход. Вот-вот командование должно оправиться от шока, прийти в себя и отдать соответствующие приказы. Какими будут эти приказы Рябыв и Муромцев знали прекрасно. Первым делом предпринять всё возможное, чтобы потушить пожар в главном здании, и ещё приступить к немедленным поискам диверсантов. Оба взрыва случились только что, а это значит, что диверсанты не успели уйти далеко. Это означает, что они где-то рядом, может быть, прячутся, а может пытаются выбраться с территории базы. Прятаться глупо, потому что сколько ни прячься, тебя всё равно найдут, и притом очень скоро. Значит, диверсанты попытаются скрыться. Для этого нужно усилить охрану на всех входах-выходах, дать приказ строжайше охранять всю территорию и весь периметр базы, причём как изнутри, так и снаружи. Ну и, конечно, проверять и задерживать всех подозрительных лиц, кем бы они ни были. Всё это были военные АЗ, то есть так поступила бы любая армия мира, случись на её базе сразу две диверсии. Да притом какие диверсии? Наисерьёзнейшие, которые разом вывели из строя и электропитание, и связь и системы слежения. Плюс к тому было убито столько людей, и из этого следовало, что диверсантов будут искать самым тщательным образом. И потому у Муромцева и Рябова не было почти никаких шансов. Но с другой стороны, надо было что-то предпринимать. Надо было искать способы, чтобы спастись, причём способы моментальные и, если можно так выразиться, нестандартные. Да-да, именно так, нестандартные, потому что похоже, стандартных способов спасения просто не существовало. Вот потому-то Муромцеву и пришёл в голову трюк с раненным Рябовым. А воз пронесёт. А воз и вывезут лихие вороны. А не может и вывезли бы эти самые вороны, не случись с ней непредвиденное совпадение, а вернее, непредвиденная встреча. Тут уж, пожалуй, никого, кроме судьбы, укорять нет смысла. Да и укорять судьбу тоже дело бессмысленно. Она давно уже привыкла и притерпелась к человеческим укорам, а потому терпит их безропотно. Не обращает на укоры никакого внимания, а сама всё изобретает и изобретает всякие непредвиденные встречи, случаи совпадения и смыслы. А случилось вот что. Поначалу на Муромцева и Рябова никто не обращал особого внимания. Да людям попадалось много, но, наверное, всем им было не до Рябова и Муромцева. Каждый куда-то бежал, Стремясь выполнить полученную команду. И вот тут-то и случилось то самое непредвиденное обстоятельство. "А, Тихасец!" раздался вдруг голос. "Живой? А с приятелем твоим что такое?" Муромцев остановился, Рябов тотчас же изобразил потерю сознания. Рядом с ними стоял тот самый часовой, перед которым спецназовцы ночью успешно разыграли свой спектакль и который пропустил их на территорию базы. Американец был не один. Рядом с ним находились ещё семеро солдат. Восемь человек против двоих расклад не в нашу пользу, тотчас же промелькнуло в голове у Муромцева. Да притом они застали нас в расплох. Ах, ты ж незадача. Похоже, точно такая же мысль посетила в эту минуту и Рябова. Надо было что-то делать и как-то выкручиваться из положения. Но что именно делать и каким-то таким мудрёным способом выкручиваться? Действительно, незадача, да ещё какая. Ранило приятеля там, с досадой ответил Муромцев и кивнул в сторону пожарища. Бессознание приятель, вот хочу показать доктору. Ну, это бывает, сочувственно произнёс бывший часовой. Всё, мы побежали дальше. Сам видишь, что творится. Я так думаю, что это русские, нигде от них нет покоя. Солдаты совсем уж было собрались бежать по своим делам, и Муромцев успел даже облегчённо выдохнуть, надеясь, что беда миновала, но не тут-то было. Стоять, вдруг прозвучал рядом голос кого-то другого. Причувствовав недоброе, Муромцев остановился и медленно обернулся. Уже было почти совсем светло, и он увидел, как на него смотрят восемь пар внимательных, настороженных глаз. Даже бывший часовой, не отличавшийся по всей видимости большим умом, и тот смотрел сейчас на Муромцева с подозрительным прищуром. "Так ты говоришь, твой приятель ранен?" спросил один из солдат. "Да, ранен", ответил Муромцев, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. И ты сопровождаешь его к доктору, не унимался солдат. А ты что же, не видишь сам, спросил в ответ Муромцев. Он без сознания, значит, сам идти не может, или тебе это непонятно? Так ведь госпиталь в другой стороне, сказал солдат. Зачем же ты тащишь своего приятеля в обратную сторону? Или, может, ты не знаешь, где у нас госпиталь? Услышав такие вопросы Муромцев внутренне похолодел. Это были не вопросы, это по сути было разоблачение. Его Муромцева вместе с Рябовым разоблачили. Да, разоблачили. Быть солдатом на базе и не знать, в какой её части находится госпиталь это было немыслимо. И если Муромцев этого не знал, значит, он был не отсюда. А тогда кем же он был? И откуда он тут взялся? Вот какие вопросы вытекали из сложившейся ситуации, и это были ещё не все вопросы. За ними неизбежно следуют и другие. А уж не те ли самые выдиверсанты, которые натворили столько бед? За минувшую ночь? В другой стороне? С недоумением спросил Мурманцев. В самом деле, спасибо, приятель, за подсказку. Я и сам думаю, вроде иду не туда. Признаться мне и самому досталось при взрыве. Может и не ранило, но контузило, это уж точно. Вот я и заблудился. Послушай, старина, глянул он на бывшего часового. Может, поможешь мне дотащить моего приятеля до госпиталя? А то у меня силы на исходе, боюсь, упаду рядом с ним. Тут вот какое дело? Ещё больше прищурился бывший часовой. Кто ты вообще такой? И твой раненый приятель? Ну ты даёшь, как можно бесцпечнее ответил Муромцев. Разве не меня ты пропускал ночью, когда дежурил на главном посту? Пропускать-то я тебя пропускал, в раздумье проговорил солдат. Это я помню. А видел ли я тебя здесь раньше? Вот этого не припоминаю. Парни, повернулся он к другим солдатам. Кто этого тихосса видел здесь раньше? Боб. А ты, Чарли? Да и знаков различия на них никаких. Глаза у всех восьмерых солдат стали совсем нехорошими. Они коротко между собой переглянулись, их руки потянулись к оружию. Мы из бригады специального назначения, ухватился за последнюю соломинку Мурамцев. Я, лейтенант Эллис, он Мурамцев указал на неподвижно лежащего Рябова. Лейтенант Кларк, мы на базе недавно, от того вы нас и не видели. Это какой такой бригады специального назначения? удивился дотошный солдат. Что-то не слышал я ничего о такой бригаде. А ты спроси там, указал Муромцев на дымящееся главное здание. Кто мы такие? Там тебя объяснят. А я не уполномочен тебе докладывать. И Муромцев прибавил к этим словам американское ругательство, одно из многих, которые знал. Обязательно спрошу, сказал солдат. А пока не двигаться, оружие не касаться. Лечь на землю лицом вниз, руки вперёд. И солдаты в зафуоруженной изготовку стали обступать со всех сторон Муромцева и попрежнему неподвижно лежащего на земле Рябова. Спецназовцу мне оставалось ничего другого, как действовать, причём немедленно и неожиданно. Что они и сделали? Муромцев стремительно кинулся в сторону, на лету снимая оба автомата с плеча. Скажете сложно или даже невозможно? Может, оно и так, но только не для спецназовца КГБ. Ещё как следует не приземлившись, Муромцев один автомат бросил Рябову, а из другого дал длинную очередь по американским солдатам. Это для них было неожиданно, но ещё неожиданнее оказались действия Рябова, который в мгновение ока вдруг пришёл в сознание, стремительно и резко откатился в сторону и полоснул по солдатам длинной очередью. Двумя очередями Муромцев и Рябов уложили шестерых, остальные двое, в том числе и бывший часовой, каким-то образом остались незадетыми пулями и сейчас лихорадочно передёргивали затворы, чтобы выстрелить в Рябова и Муромцева. Но они успели. Следующей очереди Рябов уложил и их. А теперь тикаем, крикнул Рябов. Глянь. Муромцев мельком глянул и увидел, что к месту стрельбы со всех ног бегут другие солдаты с оружием в руках, много солдат. Центральным воротам на ходу крикнул Рябов: "Заячьими прыжками". Эти слова "Заячьими прыжками" Рябовым были сказаны не просто так. Они означали некое конкретное действие, а вернее сказать, определённую тактику бега, когда за тобой гонятся и в тебя стреляют. Бежать заячьими прыжками означало мчаться с предельной скоростью, на которую ты только способен, да не просто мчаться, а мчаться зигзагами, вправо, влево, влево, вправо, то есть как самый настоящий заяц. Если ты бежишь не по прямой линии, а мчишься по заячьи, то и попасть в тебя будет гораздо труднее. Но и это ещё не всё. Ещё ты должен, совершая заячьи зигзаги, стрелять в своих преследователей. Это лишает погоню уверенности, вселяет в неё страх. Да и тебе самому таким образом проще уцелеть. Вот это всё и означает заячьи прыжки. Это была известная и широко распространённая тактика спецназа КГБ, а может и каких-то других спецназов. Рябов с Муромцевым побежали заячьими прыжками. Рябов бежал легко и стремительно, а вот Муромцеву поначалу приходилось тяжеловато. Болела нога, каждый шаг отдавался болью в груди и рёбрах, иногда тупой и тягучий, иногда пронзительный и острый. Сказывалось падение с лестницы во время взрыва в главном здании. Но скоро боль почти перестала ощущаться. Может, всё и вправду обошлось ушибами, а может, Муромцев просто забыл о ней. Недоболя сейчас было. Сзади слышались крики и топот, а затем стали раздаваться выстрелы. Пули за свистели вокруг бегущих Муромцева и Рябова, защёлкали по асфальту, тягуче заныли, рикошетя от асфальта и улетая куда-то в пасмурное осеннее небо. Но пока они не причиняли никакого вреда двум бегущим спецназовцам. Изредка оборачиваясь и задерживая дыхание, они стреляли в ответ короткими очередями, и кажется, не безуспешно, потому что три или четыре раза Илябову и Муромцеву удавалось услышать крики боли сразу же после своих выстрелов. Это хорошо, что мы вывели из строя их связь, на бегу подумал Муромцев. Иначе они давно пустили бы толпу нам на перерез. А так пока они разберутся и сориентируются, Он на миг остановился, задержал дыхание и сделал три выстрела в сторону догоняющих. И тут же ощутил нечто непонятное и странное. Нет, никакой боли не было. Его вдруг как бы обдало жаром, будто он нечаянно окунулся в непонятно откуда взявшуюся ёмкость с крутым кипятком. Тотчас же всё пространство вокруг него искривилось разноцветными, вдруг надружку наползающими волнами, откуда-то раздался тягучий звук, очень похожий на колокольный звон. который Муромцеву не раз доводилось слышать в своём деревенском детстве, и после этого он увидел над головой небо. Да так близко, что до него можно было дотронуться рукой. И он протянул руку к такому близкому небу, но от чего-то рука его не слушалась, и он даже успел ещё удивиться, от чего это всё так и кипяток, и разноцветные волны, и колокольный звон, и совсем-совсем близкое небо. И тут же он ощутил боль. Он не мог определиться, откуда именно из какой части тела она исходила. Ему казалось, что у него болит сразу всё, и снаружи, и изнутри, болит всё до самой последней клеточки и до последнего атома. Вслед за болью в нём испуганной птицей встряпнула мысль, что он сейчас умрёт. Это была непроизвольная мысль. Он её не ждал и не чаял, он её не хотел, но она возникла сама собою и сейчас судорожно трепетала где-то внутри него. Но он не умер и даже не потерял сознания. Какая-то часть его самого по-прежнему жила и боролась, и она, эта часть, понимала и осознавала, что он, Василий Муромцев, где-то рядом его боевой товарищ Геннадий Рябов, они с ним на американской базе, за ними гонятся американские солдаты, а они уходят от погони ни на что, собственно, не надеясь и не рассчитывая, лишь только на чудо, которое одно и поможет ему идти и уцелеть. А боль И все его странные, ни с чем не сравнимые ощущения это результат ранения. Да-да, его, Василия Муромцева ранили. Может быть тяжело, возможно даже смертельно. Напрягая силы, он перевернулся со спины на живот, нащупал автомат бесчувственным пальцем, нажал на спусковой крючок, и автомат беззвучно задрожал, выпуская несколько пуль в сторону преследователей. Дав очередь, Муромцев изо всех сил закричал: Надеюсь, что Геннадий Рябов, если он жив и рядом, услышит его, подбежит и поможет. И точно Рябов почти мгновенно оказался с ним рядом. Какое-то время он беззвучно, как показалось Муромцеву, открывал рот, но затем до Василия начали доходить глухие звуки, которые складывались в слова. Ты это чего, слышь, парень, Василий? Ты это как? Почему, а мать твою? Так ты ранен, ничего, ничего. Вот я сейчас перевяжу, и потом мы с тобой дальше, а суки. Этот крик, вероятно, предназначался преследователям, которые были уже совсем близко. Держав в одной руке свой автомат, а в другой автомат Муромцева, Рябов дал сразу две очереди по приближающимся американцам. Кто-то из них вскрикнул, остальные попадали на землю. Рябов ожидал, что сейчас они начнут стрелять в ответ, но выстрелов почему-то не было. И Рябов моментально понял, от чего по ним не стреляют. Американцы прекрасно понимают, в каком положении оказались те двое, за кем они гонятся. Один из них ранен, другой до полной невозможности устал, да и не бросит он раненого товарища ни при каком раскладе. А коли так, то никуда больше Рябов и Муромцев не побегут, они в ловушке. Значит, можно не торопиться, пасть, речься и выполнить приказ своих командиров захватить этих двух живыми. Кем бы они ни были и как бы не сопротивлялись, Вот оно что, сквозь зубы проговорил Рябов. Ну это мы ещё поглядим. Ничего, ничего, эти слова относились уже к Муромцеву. Вот я сейчас тебя перевяжу и мы рванём. Финишный рывок сможем. Ничего, ещё ты милка не моя, ещё Светлана синовали. И Рябов стал соображать, как бы ему полувчае перевязать Муромцева, тот был в сознании, первый болевой шок у него прошёл, он мог говорить, что существенно облегчало Рябову задачу. Куда тебя? спросил Рябов. Кажется, в бок, сквозь сжатые зубы ответил Муромцев. Да, вот сюда. Ну, правый бок это не левый, спокойным тоном, будто доктор в операционной, сказал Рябов. Вот если бы в левый, то это, конечно, нехорошо, а правый это для нас, пустяки. Он мигом снял с Муромцева верхнюю одежду, нижняя одежда, как и ожидалось, вся была пропитана кровью. Одним глазом Рябов исследовал рану, а другим наблюдал за залегшими американскими солдатами. Заметив, что несколько из них пошевелились, он не целясь, дал короткую очередь в их сторону. Лежите там спокойно, нам сейчас не до вас. Разорвав зубами пакет с бинтом, он стал перевязывать Муромцева. С той стороны кто-то начал кричать на английском языке. Что они там лопочут? неособо вслушиваясь, спросил Рябов, хотя я и так знаю. Велят сдаваться? да слабым голосом ответил Муромцев. Говорят, что знают, кто мы, русские диверсанты. Да гадливые ребята, просто спасу нет. Иронично хмыкнул Рябов. Я бы на их месте ни за что бы не догадался. Обещают сохранить нам жизнь и обращаться с нами гуманно, переводил Муранцев. Говорят, что всё равно деваться нам некуда. Да пошли они, махнул рукой Рябов. А ты лежи и не шевелись, потому что медицинские процедуры ещё не окончены. Вот я сделаю сейчас тебе один хороший уколчик, и ты будешь совсем как новенький. Ходжинись, было бы только наком. Рябов сделал укол, и по телу Муромцева почти моментально разлилась слабость, которая, впрочем, очень скоро прошла, а вслед за ней ушла и боль. Не совсем, конечно, но всё же. Ну как, внимательно глядя на Муромцева, спросил Рябов. Подходяще, слабо улыбнулся Муромцев. Ковылять-то сможешь, спросил Рябов. Попробую, не очень уверенно ответил Муромцев. Попробуй, милый, попробуй, а то гляня не там тоже зашевелились. И действительно, не дождавшись ответа от Рябова и Муромцева, преследователи решили приступить к решительным действиям. Растянувшись в шеренгу, они перебежками стали приближаться к спецназовцам, охватывая их в кольцо. "Ну-ка, парень, поднимайся да побежали", сказал Рябов. "Вот так, ноги-то чувствуешь?" "Чувствую", ответил Муромцев. "Тогда вперёд". Конечно, Рябов и раненый Муромцев прекрасно понимали, что им не спастись. Если бы Муромцев не был ранен, тогда, конечно, какие никакие шансы на спасение оставались. Но как говорится, бы ни считается. Но и оставаться на месте они не могли. Они не хотели быть пленёнными. Плен не для спецназовца. Таков с самого начала был девиз спецназа КГБ. К нему ещё полагалось дополнение: лучше погибнуть, чем сдаться в плен. Ерябов и, и Муромцев, несмотря на свой совсем небольшой стаж в спецназе, прекрасно знали этот девиз вместе с дополнением к нему и ничуть против него не возражали. И потому единственное, к чему они сейчас стремились, Это успеть отыскать хоть какое-нибудь укрытие, залечь и отбиваться, пока хватит патронов и сил. Есть известная поговорка, которая гласит: "Везёт тому, за кем правда". Вот говорят поговорки, они для красного словца и больше ни для чего, а ведь нет. Очень часто они сбываются, точь в точь, до самой своей последней буковки. От того надо думать, они и живут веками и тысячелетиями, что сбываются. Так случилось и на этот раз. Противник был уже совсем близко, уже с трёх сторон окружал Урябова и Муромцева, и вдруг со стороны центральных ворот послышалось торопливое рычание мотора, а вслед за рычанием из-за недалёкого поворота появился джип с открытым верхом. Никого, кроме водителя в джипе, не было. Решение Урябова созрело мгновенно. Поддерживая Муромцева, он вышел на самую середину дороги и поднял руку. Он рассчитывал, что водитель, не понимая, в чём дело, обязательно остановится. Ну а дальше дело техники. Это был для Рябова и Муромцева шанс, хоть мизерный и предельно авантюрный, но шанс. Произошло всё так, как Рябов и рассчитывал. Водитель, увидев посреди дороги людей с оружием и в униформе и не понимая, в чём дело, остановил машину. Рябов знаками попросил его выйти из машины, что водитель сделал. Возможно, он думал, что Рябов просит его посадить в машину раненого, которого он поддерживал одной рукой. Водитель подошёл к Рябову и Муромцеву совсем близко. Но ну а дальше произошло то, что произошло. Рябов ухватил одного короткого резкого движения, чтобы водитель оказался лежащим на дороге без сознания. Затем Рябов и Муромцев сделали мгновенный стремительный рывок, и Муромцев с помощью Рябова грузно рухнул на дно джипа, так что только ноги оказались торчащими вверх и в разные стороны, а сам Рябов оказался за рулём. Машина взревела, сделала посреди дороги противоестественный пируэт и помчалась прочь от погони в сторону центрального входа. И тут только американцы опомнились и открыли вслед джипу беспорядочную стрельбу. Конечно, пули настигли бы и Рябова, и Муромцева, тут и говорить нечего. Но этому помешал поворот дороги. В мгновение ока джип скрылся из глаз, его заслонили здания, и пули не могли уже достать ни сам автомобиль, ни сидящего за рулём Рябова, ни лежащего сзади Муромцева. Не снижая скорости, автомобиль выскочил на ровный отрезок дороги и понёсся прямо к центральным воротам. Связи на базе по-прежнему не было. Никто не мог предупредить часовых у входа о происшествии, и потому они очень поздно заметили мчащийся джип и ещё позднее сообразили, что к чему. Всей своей мощью, умноженной на скорость, автомобиль врезался в ворота, протаранил их, снёс спетель, едва не заглох, но фыркнув, смог помчаться дальше, в сторону недалёких городских окраин. В погоне за ними не было. То ли у часовых на воротах не было своего автомобиля, чтобы пуститься в погоню, то ли они растерялись от неожиданности, Толеим своевременно не поступила команды. Связь по-прежнему отсутствовала. Но вдогонку не последовало даже выстрелов. Какое-то время Рябов колесил по узким улочкам предместья, чтобы на всякий случай окончательно замести следы и таким образом сбить с толку возможную погоню. Затем он остановился, заглушил мотор и, задыхаясь от усталости, уронил голову на руль. Но так он сидел всего лишь несколько мгновений. Вот дня в голову он оглянулся, ведь задележал раненый Муромцев. Впрочем, оказалось, что Муромцев уже не лежал на самом дне джипа, а сидел на сиденье, откинувшись на его спинку и закрыв глаза. Живой спросил у него Рябов. Ещё толком не знаю, слабым голосом ответил Муромцев. Но похоже, что больше жив, чем мёртв. То, что Муромцев пребывает в сознании и сидит, а не лежит, да ещё и пытается шутить, приободрил Рябова. Значит, дело не так уж плохо. Ну, а встал-то зачем, спросил Рябов. Лежал бы, так ведь неудобно, ответил Муромцев. Трясёт и боль такая. К тому же, вдруг пришлось бы отстреливаться. Вот я и поднапрякся. Э, только и нашёл, что сказать Рябов. Ну-ка, давай я осмотрю твою рану. Рана как рана. Таких ран Рябов за свою бытность спецназовцем повидал немало. Немного кровоточило, вокруг раны образовалась припухлость. Одно было плохо. Похоже, в теле Муромцева застряла не одна пуля, а как минимум две. Впрочем, и с этим приходилось смириться. Две так две, тут уж ничего не поделаешь. Рябов снял окрававленные бинты и наложил новую чистую повязку. Как дышится, спросил он. Через раз попытался улыбнуться Муромцев. И то хорошо проворчал Рябов. Хугараз дела меня, тоскливо произнёс Муромцев. На первом же задании, невезучий я человек. Но это ты зря, возразил Рябов. Ещё какой везучий? Могли ведь и убить. А так всегот ранение средней тяжести, и потом есть у нас такая примета: "Коля тебя зацепило на первом же задании, то это к счастью и к долгим годам жизни". Так что тут не горевать надо, а радоваться. Что ж, попытаюсь радоваться. Вот это правильно. Тем более, что задание мы выполнили на все 100. Да и сами, похоже, уцелели. Хряном с макавкой, а не связь. Это, да, одна беда, почесал затылок Грябов. Как же быть с тобой? Куда тебя девать такого-то? Ветнам, надо на всех парах мчаться на аэродром. Там, я думаю, варится каша покруче нашей. Помогать ребятам надо. Вот и поехали, ответил Муромцев. Чего смотришь? Заводи мотор да вперёд. Со мной всё в порядке, почти. Может, и я пригожусь, удержу автомат в руках, если что. Рябов ничего не сказал, завёл мотор, и автомобиль на полной скорости помчался к аэродрому Темпельхов, где сейчас, по расчётам наших бойцов, должны были варить свою кашу. Богданов, Дубко и Павленко сбиться с пути рябов не опасался. Он как опытный боец спецназа, прекрасно ориентировался в любой, даже совсем незнакомой местности. И вскоре они уже подъезжали к аэродрому.